то, судя по настроению причастных к этому дворов, можно было ожидать такой же готовности к жертвам на алтаре Отечества, какая была проявлена французами 4 августа 1789 года. В ночь на 4 августа 1789 года дворяне, члены Учредительного собрания Франции, в напряженной обстановке созданной массовыми крестьянскими восстаниями, добровольно отказались от следуемых им феодальных крестьянских повинностей,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 Это меньше всего могло содействовать восстановлению того, что было утрачено с точки зрения и внутренних, и внешних отношений. Через три дня после начала мартовского восстания 1848 года в Берлине король предпринял театрализованный выезд, чтобы продемонстрировать единение с народом. Король провозгласил перед ратушей и университетом, что он желает спасти немецкое единство и свободу, что он хочет стать во главе Конституционной Германии и тому подобное.